Глава 12. Первый выпил из ковша порох, и мы испугались, увидев, как действует страшное зелье на колдуна. Он рычал, цеплялся ногтями за мокрую землю, выгибался дугой, и его лицо искажала гримаса жуткой боли, от которой у нас всё скукоживалось внутри. С ним всё будет в порядке? взволнованно прошептала Танька, с жалостью наблюдая за муками колдуна. «Все будет хорошо», — успокоил ее Корней. И, хлебнув из ковша, аккуратно поставил его на землю, после чего упал рядом с братом. Мы с Танькой жались друг к другу под хлипким навесом возле колодца, а братья ползали по грязи, испытывая всю гамму чувств от выпитого зелья. Зрелище это было не для слабонервных, и я старательно отворачивалась, чувствуя, как мое сердце отзывается на муки Корнея. Живы всё-таки, прошептала рядом, и мы в ужасе увидели Григория Плясова, медленно приближающегося к нам. В его руке блестел огромный охотничий нож, и он явно собирался им воспользоваться. Приползли твари, помощнички ваши. Он окинул корчившихся братьев презрительным взглядом и стал подбираться к нам, поигрывая ужасным орудием убийства. На его лице блуждала дикая ухмылка, в которой не было ничего человеческого. Его душу давно забрал дьявол. Всё-таки подпортил их хозяин с болота. Иж как ломает колдунишек-то. Помрут, как пить дать. Но ночно я с вас. Зачем ты всё это затеял, спросила я, и мы попятились от него, понимая, что шансов у нас не так много. Не добьёшься ведь ничего. Сдохло твоё чудовище и дочка его тоже. Врёте вы всё. Выплюнул он со злобой. «А сдохло, значит, другое найдем. Я никогда не останавливался, Всегда своего добивался». «Да для чего?» Я не могла понять, что двигало им, Заставляя творить такие ужасные вещи. «Дуры вы, бабы, потому что...» Снова оскалился он в жуткой улыбке. «Я силы ищу. Надоело мне простым человеком По земле шастать». «Ошибаешься». Танька покосилась на Колдунов, не теряя надежды на спасение. Какой же ты человек? Тварь такая же, как и та, что на болоте. Замолчи, замолчи, сквозь стиснутые зубы прошипел он и махнул ножом. Шалавы. Господи, и это мой родственник, в ужасе прошептала я, обращая внимание, как меняется его лицо под действием ненависти, становясь с каждой минутой всё отвратительней и ужасней. Что ты там мямлишь? Гаркнул он и снова махнул ножом, и его лезвие про свистело прямо перед моим лицом. Плясов рассмеялся каким-то сумасшедшим смехом и облизнул потрескавшиеся губы, на которых чернела засохшая кровь. Гриша, что здесь? Что, лярвы эти отвязались? За его спиной появился Лёнька и уставился на нас скользким, возбуждённым взглядом. Режь их, Гриша, режь на ремни. И тут на наших глазах он начал подниматься над землёй, испуганно вращая вытаращенными глазами. Гриша, Гриша, завопил он, размахивая руками. Помоги! Григорий резко повернулся и так и застыл с открытым ртом. Нож вывалился у него из рук, и Танька тут же схватила его, воспользовавшись моментом. Что? Что это такое? Он попытался опустить Лёньку на землю, Но вдруг неведомая сила швырнула его и приложила о сруб колодца так, что тот громко захрипел и затих, сложившись как кукла. Плясов закрутился на месте, ворочая одним глазом, и заорал брызгой слюной: "Люди! Люди, колдуны явились!" Вся толпа деревенских вывалила на улицу, но было видно, что их запал поубавился. Люди с ужасом смотрели на Лёнькин труп и на вопящего Григория, но никто не двигался с места. Ни Прохора, ни Корнея не было видно, они будто испарились, оставив после себя тянущиеся следы на мокрой земле. "Как-то я пропустила момент, когда они пропали", прошептала Танька. "Фокусники, блин". "Что случилось, Григорий?" Первым решился выступить отец Сергей. Он старался держаться спокойно и важно. Но разве это было возможно в такой ситуации? Кто Лёньку убил? Не понимаешь, кто, батюшка, завязал родственник, теряя последние остатки самообладания. Колдуны убили. А кто баб этих отвязал? Они? Батюшка повернулся к нам, и его глаза блеснули неприятным жутким светом. Истина тебе говорю. Плясов кинулся к нам, но Танька выставила перед собой нож, и он резко остановился. Думаешь, сможешь меня моим же ножом убить? Кишка танка. А ей не нужно. Крепкий, уверенный и бархатистый голос Прохора заставил всю толпу шумно вздохнуть. Я тебя убью голыми руками. Люди заволновались, и я чувствовала, что они боятся, хотя раньше были уверены, что в этот поздний час сил у братьев нет. Я выглянула из-за большой фигуры Плясова и увидела Корнея и Прохора. Они выглядели очень неплохо для умирающих, а Корней держал за руки девочек Любашу и Досю. "Господи, Любашка!" закричала её мать, и девочка бросилась к ней. "Жива, жива моя кровинушка!" "Меня дядя Лёнька на болото свёл", заплакала Любаша, хватаясь сцепкими ручонками за материн подол. А потом дядька Гришка пришёл и с чудищем говорил: И дося там была. А как же ты выбралась? Мать девочке целовала её в мокрые щёчки. Как сбежала? Она нас спасла. Любашка ткнула в меня пальчиком и посмотрела на братьев, отчего её глазки потупились. А эти красивые дяденьки нас под деревом нашли и сюда привели. Толпа молчала, глядя на Григория Плясова, а он побледнел и замахал руками. Это не правда, это колдуны. Всё ложь, шлошь. Оморочили девчонку ересь несёт. Люди всё так же молча пошли стеной на Григория, который попятился и упал, зацепившись за старое ведро. Будто загнанный зверь, он зарычал и отчаянно, срываясь на хрип, крикнул: "Да что вы понимаете, гнилые душонки? Я мог бы стать великим, а они ковыряться в этом дерьме, в котором вы роитесь всю жизнь, черви, черви!" Корней встал между ним и толпой и поднял руки, останавливая людей. Не трогайте его. Не опускайтесь до убийства. Его жизнь не так накажет. На его руках кровь, крикнул кто-то. Пусть сдохнет. Я как погляжу, они тут любят с людьми расправляться, проборчала Танька. Только дай на клочья разорвут. С этим я была согласна. Совсем недавно они хотели кокнуть нас, не удосужившись даже проверить, виноваты мы или нет. «Нет, никто никого не убьет!» Корней выставил вперед руку, и невидимая волна энергии сгустилась перед толпой, не давая пройти. «Будьте людьми!» Пока мы с Танькой умилялись такому благородству, Григорий вырвал из рук подруги нож и с размаха ударил им Корнея, который этого совсем не ожидал. «Все замерли!» По толпе пронёсся испуганный вздох, а я чуть в обморок не грохнулась, увидев, что из спины колдуна торчит лишь рукоятка. Нет, только не это. В этот момент я была готова разорвать проклятого предка голыми руками, но спина Корнея внезапно напряглась, и лезвие сантиметр за сантиметром покинуло его плоть. Колдун медленно повернулся, и Григорий завыл, хватаясь скрюченными пальцами за лицо. Завыл безысходно и жутко. Он всё понял. Прохор схватил его за шиворот и потащил в лес. Никто не сказал ни слова. Дождь закончился, и по лесу поплыл молочно-белый туман, окутывая своими щупальцами стволы деревьев. Господи, как всё это страшно. Танька выглядела измотанной и подавленной. Её полные слёз глаза были неестественно большими. Я так устала. Устала. устала, устала. Я хотела спросить, зачем она повторяет это слово, ведь я не глухая и не дура, но мои веки стали закрываться, превращаясь в свинец. Голова закружилась, и мне почудилось, что вот-вот и я потеряю сознание. Но это состояние стало отступать, и в моих ушах зазвучал знакомый голос из прошлой жизни. Мать честная, что с вами приключилось? Я взмахнула ресницами и уставилась на сторожа, дядю Васю, который смотрел на нас во все глаза. Стоп. Стоп, какой сторож? Я вспомнила, как он и Петька тащили меня на заимку и приготовилась вопить, но тут до меня дошло. Мы дома. Я быстро повернулась и увидела Таньку с плавающим взглядом. Все её бланши были на месте. Один из них стал даже краше. Я покрутила головой и поняла, что мы стоим посреди церкви, с которой все началось. Почему? Кто же вас так отделал? Дядя Вася с сочувствием наблюдал за нами. Как вы сюда попали? Дверца была открыта, промямлила я, и он хмыкнул. Вот черт старый, опять забыл закрыть. А вы и рады нос сунуть. А где руки? Танька бросилась к кресту, но ларца там не было. ни его ни останков. Какие руки? Сторож смотрел на нас как на психбольных. Чьи руки? Колдунов, раздражённо рявкнула подруга, и дядя Вася перекрестился. Да ты что такое в Божьем доме говоришь? Может, вас в райцентр отвезти в больницу, так я сейчас Петьку попрошу. Не надо в больницу, отмахнулась Танька. Где мы находимся? Да как, где? В церкви старой, что большевики под клуб переделали. Сторож чуть не плакал от происходящего. Да что с вами? Я ее закрываю всегда, чтобы не шастал никто, а на великие праздники здесь батюшку службу служит. До меня начало медленно, но доходить. А косметику привезли? Спросила я, и он кивнул. Да, привезли. Уж часа полтора, как в актовом зале, сидят со своими помадами. Вам точно помощь не нужна? рявкнули мы и помчались на выход. «Нам повезло, и нас больше никто не видел, что в нашем случае было сущим благом. Выскочив на улицу, мы сощурились от яркого солнца, отбивающегося от снега, и застучали зубами. И так мы вернулись. Страшные, жестокие люди старой деревни остались в прошлом вместе с оборотнями, и это ой как радовало. «Давай домой, задубеть можно!» Танька прыгнула в снег в своих древних башмаках и задрав юбки побежала первая. Бегом, Валька, заболеешь. На узкой тропинке мы узрели бабу Досю, медленно ковыляющую домой, и осторожно обошли её, надеясь, что она нас не заметит. Но старуха оказалась глазастой. А ну стойте, вы чего голые? Она разглядывала нас, жуя губу и хмурилась. Мы подошли ближе, и Танька, вздохнув, ответила: Да вот, замёрзли, домой бежим. Оно и понятно, голыми шастать. Она вдруг замолчала и ещё пристальней посмотрела на нас. В её старческих глазах промелькнули отблески воспоминаний. Свят-свят, ой, Господи, свят-свят. Доси резво обошла нас и, забыв опираться на клюку, ломанула по сугробам, как снежный барс, не иначе. Вспомнила, обрадовалась я. Лишь бы её Кондратий не хватил. Он меня сейчас хватит. Танька прыгала на месте, похлопывая себя по плечам. Да мой. В доме было тепло и уютно. Мы переоделись и, наконец, усевшись возле печки, решились на разговор. Сейчас тот день, когда косметику привезли, правильно? Начала я размышлять, поплыв от тепла. Глюками это быть не может. Одежда с нами. Да и всё это тоже. Я указала себе на лицо, намекая на синяки. Значит, если следовать логике, братья спокойно умерли в своём времени, и их сейчас здесь не существует, предположила Танька. Так? Так, согласилась я. Но мы сейчас проверим. Как? Тётка идёт. Тётка ввалилась в дом с бутылью молока и удивлённо уставилась на нас. А что это с вами? На дверь налетели, ответила Танька, глядя на неё чистым, наивным взглядом. Здравствуйте. Обе, что ли? Тётка недоверчиво нахмурилась, а я быстро спросила: Тёть Клав, а что за история с Заимкой? Что в лесу? Она явно не понимала, что происходит, и, видимо, старалась как-то связать наши бланши и Заимку. Ну да. Я нетерпеливо поёрзала на стуле, раздражаясь от её медлительности. А я почём знаю, она пожала плечами. Жили там люди какие-то. Так это давно было, два брата, что ли, не помню. А что? А про прадед мой Григорий Плясов, что с ним случилось? спросила я, и мы уставились на неё, ожидая ответа. Ой, это страшная история, вздохнула тётка. Его какие-то бандиты в лесу убили, шею свернули. Дед наш остался сиротой. Его после отцовой смерти батюшка местный с матушкой как своего воспитали. Вот так вот. Так что у вас с рожами-то? На дверь налетели, гаркнули мы в один голос и кинулись к вешалке.